Глава тридцать 37. Интерлюдия. Не нашли? Нет, никто ничего не видел, недовольно проговорил Кеннет, устало откинувшись на спинку кресла. А ты нашел?» Нет, их следы теряются в Вестерее. На въезде в столицу Айрис запомнил один неприятный тип, но и он не знает, куда они отправились дальше. Джик, который довез их до Вестерии, уехал в Тарсан и пока не вернулся. Седрик отправил парней к нему навстречу. Нерадостные у нас новости, хмыкнул Кеннет, поставив пустой бокал на стол. Тревер, может, ты порадуешь? Уже сделал предложение своей Коллин? Нет, она с матерью сейчас на лечебных водах. Когда вернется, сделаю, улыбнулся друг, снова наполняя наши бокалы. Я хорошо подготовился и уверен, она мне не откажет. Вот как, удивленно вскинул бровь Кеннет, сделав глоток, уточнил. И что такого особенного? До тебя скорее всего доходили слухи о сахарных цветах. Так вот, Дิกби нашел девушку, что делает букеты, о которых судачат все девицы. Довольно улыбнулся Тревор. "О да, наслышан", рассмеялся его высочество. "Мои сестрицы больше двух недель о них говорят. Но странно, что эти сахарные цветы пока никто не видел". "Я видел", отсалютовал бокалом друг. «Они как живые если бы дигби не заверил меня что цветы действительно из сахара я бы никогда не поверил и если бы матушке коллин не стало вдруг плохо и она не забрала с собой мою будущую супругу я был бы уже как три недели помолвленным сахарный цветок задумчиво протянул я, не понимая, что меня так цепляет и не дает покоя. Верно, только их несколько, собраны в букет. Даже предусмотрено в бутоне местечко для кольца, кивнул Тревор с недоумением на меня взглянув. А что? Букет здесь? Покажи. Хм, конечно. Пожал плечами друг, покосившись на такого же озадаченного моей реакцией Кеннеда, Прошел к секретеру и бережно достав небольшую коробку, произнес. — "Вот здесь, только осторожно. Девушка предупредила, что цветы хрупкие. Это ирис. Она подарила мне такой же цветок", воскликнул я, стоило только увидеть знакомый бутон. От предвкушения скорой встречи вскочил с кресла, так что расплескал вино по рубахе. Где Дигби купил букет? Хм, я не спрашивал, сейчас узнаем. Спустя час я и Дигби, который вызвался сопроводить меня до чайной лавки, ломились в дверь здания, но нам никто не открывал вообще создалось впечатление что в этот дом давно не заходили простите ваша светлость расстроенно проговорил дикби еще раз постучав в окно я точно был здесь я верю наверное что-то изменилось и айрис покинула эту лавку задумчиво произнес, вглядываясь в тень соседнего дома Мне показалось, что там кто-то был, но заметив мое пристальное внимание, тут же исчез. Я сейчас спрошу у соседей, может, они знают, куда уехал мистер Грэм и мисс Айрис. Ребенок, ты видел девочку? Вдруг вспомнил я, пытливо всматриваясь в Тикби. Нет, ваша светлость, покачал головой камердинер Тревора. Но слышал, как мисс Айрис говорила о Софии. Значит, это она, точно она, обрадованно воскликнул, сбегая со ступеней. Дигби, расскажешь Седрику все о девушке. Надо выяснить, кому принадлежит эта чайная лавка и где сейчас ее хозяин. Тогда мы узнаем об Айрис. Да, Ваша Светлость поспешил заверить меня мужчина, отправился к соседнему дому. Я же, вскочив в двуколку, приказал возвращаться к Тревору, где меня дожидались друзья. "Ну все, маленькая леди", проговорила грозно нахмурив брови, поймала убегающую от меня Софи, принялась ее целовать. Думала спрятаться от меня. "Как ты меня нашла?" Вещала малышка, вырываясь из моих крепких объятий, но все было тщетно. Я всегда тебя найду, где бы ты ни была, зловещим голосом произнесла, падая вместе с ребенком на кровать, принялась к ее щекотать, но мелкая вертлявая обезьянка умудрилась выскочить из-под моей руки. Проси пощады выкрикнула девчушка, схватив обеими ручками грозное оружие. "Никогда!" выкрикнула в ответ, пытаясь сбить с ног попрыгунью, но та, отскочив, запустила в меня подушкой, и начался беспощадный бой. Удивительно, но в такой крохе было полно сил, и немаленькая подушка Не один раз прилетело мне, то по плечу, то по голове. Я лишь успевала отбиваться фыркая, обещая всевозможные кары маленькой стелачке. Софи заливисто смеялась, прыгая по кровати вокруг меня, требовала сдаться и выплатить виру в виде вкусного пирожного. С того не слишком радостного дня, когда я получила письмо от мистера Грэмма, прошло уже больше недели. А в нашей Софи жизни ничего не изменилось. Мы вкусно ели, спали, учились, много читали, гуляли в саду, кормили забавных кроликов и играли. Сидеть и бездействовать было тошно, но в голову ничего вразумительного не приходило, и я просто ждала ждала, что Грэм вот-вот появится в лесном домике и скажет, что все закончилось и можно возвращаться. Но время шло, и ничего не менялось. С одной стороны, это замечательно. Тишина и спокойствие нам с девочкой были необходимы. С другой стороны, находиться в постоянном ожидании опасности ужасно утомляло. Айрис, я хочу тебе показать, замялась малышка, украдкой взглянув на меня, сползла с кровати и отправилась к небольшому комоду, едва слышно промолвила. Его отдала мне Горин, сказала хранить и никому не показывать. Он принадлежал моей маме. Произнеся это, Софья открыла самый нижний ящик достала нашу шкатулку, где мы хранили наши сокровища. Вытащила замотанную в грязный лоскут ткани свою тайну и с торжественным личиком подала мне. Спасибо, растроганно пробормотала, зная, как это важно для ребёнка. Вот так доверить мне свой секрет. Можно размотать? Да улыбнулась девчушка, заглядывая мне в лицо, ожидая моей реакции. И она не заставила себя долго ждать. Воспоминания обрушились на меня мгновенно. Потрясенно посмотрев на Софию, мне стало вдруг трудно дышать, как будто чья-то невидимая рука сдавила горло, не позволяя сделать и вдоха. Глаза щипало, Сердце бешено колотилось, руки дрожали, и хотелось выть в голос. Всепоглощающая любовь, боль утраты, страх за свою и жизнь ребенка разом набросились на меня, как дикие звери, разрывая мое сердце на мелкие кусочки. Слезы, не переставая, бесконечным потоком лились по моим щекам омывая истерзанную душу даря долгожданное облегчение я видела что пугаю софи но ничего не могла с собой поделать эмоции что так долго ждали своего часа наконец вырвались на свободу сметая все на своем пути прости прости меня шептала с трудом сдерживая рыдание, сжав в ладони до боли знакомый колон. Моя девочка, прости меня. Айрис, ты чего? испуганно пролепетала малышка, взобравшись на кровать, крепко меня обняла. Я же, вцепившись, словно утопающий в маленькую девочку, давясь и всхлипывая, тихонько запела. Спи, моя родная, спать пора давно. Вновь упрямый дождь к нам стучит в окно. Пусть ни дождь, ни ветер не тревожит сон. Спи, дочурка, крепко, рядышком со мной. Обниму я дочку, нежную мою. Песню баю-баю я тебе спою. Ты закроешь глазки, тихо засопишь, до утра, малышка, сладенько поспишь. Сон твой будет ветер южный охранять. Спи, моя родная, ляжем на кровать. Самые прекрасные пусть приснятся сны, про страну волшебную и про чудеса. Я с тобою, рядом. Закрывай глаза. Мама сиплым голосом пробормотала Софье, чуть отстранившись, Она пытливо всматривалась в меня, не прошептав: "Мама? Ты моя мама?" "Да, детка. Да, я твоя мама, моя Ники, моя маленькая Николет. Такая взрослая малышка. Я вернулась. Как же долго я к тебе шла".